Год назад возглавляемый Данилом институт клиника перебрался в Истру. Очень многопрофильное заведение получилось, сочетающее в себе качество университета, больницы и научного центра. Здесь проходили практику псионы, планирующие идти по целительской стезе, и повышали квалификацию уже состоявшиеся врачи. Сюда приезжали больные со всего мира или их привозили, не двигаться самостоятельно. Подавляющее большинство получало помощь. Ряд корпусов выделили для исследовательской работы. В них изучали абсолютно все направления, связанные с исцелением всевозможных болячек. Человеческая психика не стала исключением. Я здесь несколько раз лекции читал, с работниками хорошо знаком. Даже о переводе сюда когда-то подумывал. Даниил за материал ходил вальяжный, с окружающими говорил, демонстрируя авторитетность и чувство собственного достоинства. Правда, все это с него слетело ровно через пять минут нашей беседы. Аскет, ты... Он схватился руками за голову, набросил на меня знак укрытия, провел ряд манипуляций с собой, с кабинетом и все это за пару секунд. «Ты на другой планете побывал? Космонавтов и то на три недели в карантин сажают, а ты просто взял и сюда приперся? Без защиты?» Первая моя мысль была матерная, вторая – какой все-таки коробок умница? Мигом сообразил, что меня Данил в изолятор засунет и подстраховался. Сам он наверняка тоже на всякий случай заперся у себя в кабинете и командует дистанционно. Почему сразу тревогу не понял? Потому что воздух между мирами проходит, а с ним бактерии, вирусы, прочие микроорганизмы. Попади к нам нечто действительно опасное, учитывая количество народу, шлявшегося в районе бразильского гнезда, там бы давно эпидемия бушевала. Мог бы и сам сообразить насчет биологической угрозы. Моя ошибка. Не подумал. «Ладно, я тебя понял». Остановил я поток возмущений. «Показывай, куда идти. Только комп для связи с внешним миром дай». «Мне много с кем надо пообщаться». И «Сиди здесь». Даниил выскочил в дверь, но сразу вернулся. «Никуда не уходи». Похоже, он здорово возбудился, если забыл о дистанционных методах и побежал лично раздавать указания. Могу его понять. То, что у меня вызовет в худшем случае легкий насморк, обычного человека за пару часов сведет в могилу, отвык от болезней. Должно быть, паникующий главврач и мировое светило внушило подчиненным нужный настрой, потому что карантинную камеру подготовили мгновенно, за полчаса. Причем Даниил не разрешил мне отправиться в соседний корпус пешком и не обеспечил доставку. Он потребовал, чтобы я прошел через Ментал. Уверен, его кабинет, в котором мы беседовали, после моего ухода тщательнейшим образом продезинфицирует, а то и вовсе всю обстановку сожгут. Таким образом, я заселился в довольно комфортную палату размером 5 на 4 метра, с телевизором и микроволновкой, с отсутствующими окнами и отделенным от обычного мира многостойным стеклом тамбуром. Даниила снова нагавкал. Сначала на меня, потом на миньонов. Пожрать не принесли, хоть какой комп тоже. Зато медики в костюмах высшей защиты выкачали по ощущениям литр крови и набрались десяток соскобов со слизистой. Их рвение я понимал. В психологии есть такое понятие, как «индуцированный психоз». Вот он меня потихоньку охватывал. Но постоянное мельтешение начинало раздражать. Мое недовольство вылилось в ментальном послании призраку. Я сообщил Фролову специально без подробностей, что появилась важная информация, изложить которой не могу по причине нахождения в карантине. Данил, дескать, не дает. Через ментал я ее передавать не хочу. Причин уточнять не стал». «Нет, в самом деле, не буду же я упрашивать выделить мне средства связи. Пару раз напомнил, и хватит. Пусть заинтересованные лица на Данила давят, полощут ему мозги. В том, что в тихих кабинетах сейчас нарастает вал суетливых противоречивых указаний, вызванных моим появлением в больнице и суетой Данила, я не сомневался. Высокие чины бегают, только вряд ли им от этого весело». Угадал, но двух притащили через 15 минут. Все-таки Ока Государева, вне зависимости от названия и провозглашаемой идеологии, в нашей стране неизменно пользуется влиянием. «Ну ты даешь, аскетушка!» – задумчиво протянул с экрана фролов. «Такого шороха навел!» «Еще не навел», – пообещал я. Что это за странное чувство пробудилось внутри? Предвкушение качественной пакости? «Только собираюсь!» «Даниил сказал, с чего он меня в карантин засадил!» «У меня с ним поговорить не вышло. Общался с его заместителем. Биологическая угроза? Тю, тоже мне новость. Все и так давно знают, что ты редкостная зараза». Подколку я проигнорировал. «Ну, слушай. Призрак знает меня достаточно давно, поэтому за все время рассказа не перебил ни разу. Сидел, прикрыв ладонями губы, изредка кивая, словно подбадривая говорить дальше». «Его кивки ни в коем случае не следует рассматривать как согласие с твоими словами. Они значат всего лишь, что твою позицию он понимает, не видит противоречий в логике». После того, как я закончил, он посидел секунд тридцать в молчании, прикрыв глаза, затем тяжко вздохнул и принялся задавать вопросы. Насколько легко переходить из мира в мир? зов был направлен конкретно мне, или есть шанс, что его услышал кто-то еще? Нет ли признаков вторжения? Долго ли перестраивался организм на местный воздух? Смогу ли я протащить кого-то еще, кроме себя? Насчет последнего вопроса честно признался. «Не сразу. Я еще не до конца разобрался в процессе». «Плохо, что не сразу», – покачал головой призрак. «Независимый свидетель нам бы не помешал». «Вызовите Белоснежку или Сэма, я научу их переходу. Пожалуй, плечами. Или из твоей конторы кого-нибудь, кто хорошо разбирается в работе с пространством. Гладкову, например». «Татьяна Игоревна занята. Ее нельзя сейчас отвлекать Или Сабон? «Илиссабон». «Все-то ты знаешь». Помощился призрак. «Неважно. Быстро ее выцепить и экспедицию в Бразилию не организовать». «Коллег из-за бугра пока привлекать не хочешь?» Это уж не мне решать и не тебе. Я понимаю, что у тебя зудит сообщить монаху или папе Джиму, но не надо. Если информация просочиться слишком рано, кое у кого обязательно возникнет искус, отодвинуть Россию в сторону и заняться исследованиями единолично. Без меня они проход не найдут. Это ты так думаешь. Хорошие спецы, знаешь ли, во всех странах есть, и они не дураки. Хотелось бы возразить, но он, в принципе, прав. Знание о возможности перехода само по себе – очень мощный стимул. Крупнейшие державы способны организовать исследовательские группы, которые, пусть не сразу, пусть через года, но найдут способ оказаться в другом мире. Да, мой вариант они вряд ли смогут повторить. Он основан на нечеловеческой логике, значит, придумает что-то свое. Так что спорить я не стал, зато уточнил. «Папа, скорее всего, уже что-то знает». как и покойник, и остальные истинные шаманы. «Не было печали», – вздохнул Фролов. «Аскет, ну вот что тебе стоило сразу обратиться ко мне? Послал бы людей, все бы сделали официально». «Нежелание увязнуть в медкомиссиях, и официально ты бы ничего не сделал. Мы бы и через год никуда не поехали». Призрак спорить не стал, раздраженно махнул рукой. «А что с тобой говорить? Ладно, твою позицию я понял. Сведения принял. Передам по инстанциям. Будем думать, что делать дальше. Насчет того парня, не волнуйся, документы ему вернут. Проблем у него не возникнет. У вашего сиятельства имеются еще какие-либо пожелания, кое ничтожный слуга почтительно исполнит с должной радостью». «Пока нет». «Странно, очень странно. Я думал, ты придумаешь еще что-нибудь». «Хотя у тебя 21 день впереди. Обязательно что-то в голову придет. Ты звони, не стесняйся. Наша служба завсегда рада помочь таким неординарным. Мы, можно сказать, ради вас существуем». Помахав пальчиками и, ехидно улыбнувшись, призрак отключился, оставив за собой последнее слово. Настроение испортилось. «Куковать мне здесь долго». Телевизор я не смотрю. Дома у меня его вообще нет. Новости я предпочитаю получать из интернета, как хорошие, так и плохие. Впрочем, если я заинтересован в ответе на какой-либо вопрос, предпочту пообщаться с кем-то из знакомых. Они информированы намного лучше любого блогера. Всю мою одежду забрали вежливые помощники Даниила, выдав вместо нее довольно удобную больничную пижаму жизнерадостного синего цвета. Раздавленный мобильник тоже куда-то унесли, зато вместо него среди парочки вафельных полотенец, мыла и зубной щетки обнаружился новенький смартфон, оснащенный экраном размером с ладонь. Как раз такие я люблю меньше всего из-за их непрактичности. Выронишь на асфальт, в грязь или в лужу и прощай, никакой чехол не спасет. Старые кнопочные аппараты в этом отношении куда прочнее и надежнее. Интересно, а мою симку они сюда догадались переставить? Кнопку включения я отыскал не без труда. Экран моргнул синим и нарисовал жутковатого на вид робота, похожего на зеленый мусорный бак. Сеть есть, батарейка полная, уже неплохо. Едва загрузившись, телефон завибрировал в моей руке, и из динамика полилась гулкая латиноамериканская мелодия. Высветившийся на дисплее номер я не узнал. Записная книжка осталась похороненной в старом телефоне. Но подсознание Псиона услужливо нарисовало образ звонившего. Давно я не слышал этого человека, да и не стал бы он беспокоить меня по пустякам. «Привет, Аскет. Ты сейчас где?» «Ты не поверишь. В больнице». На мгновение в эфире повисла изумленная тишина. «Ты шутишь? Или что-то серьезное?» «Ерунда. Пустые формальности. Отдохну немного от мирской суеты». «Что у тебя нового? Ты ведь не просто так решил мне позвонить». Верховный волхв Руси, уста Сварога, в миру Александр Белов, ныне по совместительству состоял в руководстве Санкт-Петербургского университета Псионики. Старая дружба между родянами и бывшими членами СБР привела к созданию ряда проектов, выгодных обеим сторонам. Родяне получили возможность общаться со своими божественными покровителями посредством простейших ритуалов, доступных не владеющим магией людям, и получить поддержку потусторонних сил в обмен на служение. Таким образом, жрецы на практике подтвердили положение своей религии, утверждавшей, что псионические способности есть не что иное, как благословение богов. Надо сказать, родяне не ставили перед собой цели превратить всех людей в магов, но подошли к реализации этой идеи ближе всех. Уже сейчас прошедший курс подготовки у хромовых служителей верующие люди получали возможность на равных противостоять слабым псионам. Циничные же ученые, никогда не считавшие обитателей ментала сверхъестественными существами, сумели не только улучшить свое понимание природы пространства-времени, но и нашли способ напрямую подключаться к информационному полю планеты. Эта последняя разработка, по признанию призрака, чуть не заставила его всерьез задуматься об отставке, ибо сделала бессмысленным большую часть наработанных методик сокрытия данных. К великой радости представителей спецслужб и к разочарованию огромного числа сплетников и правдолюбцев, те, кто нашел способ получения данных позднее, научились их прятать. Но где-то с полгода в мире было очень весело. «Неспроста. Угадал». Белов чуть помедлил, будто бы подбирая слова. «Ты ведь помнишь ту историю в шестилетней давности, когда ты приезжал к нам в Питерское капище?» «Это когда вы попытались призвать в наш мир Навьего князя?» «Именно. И когда ты очень удачно помог нам изгнать его обратно». «Да уж такое не забывается». Часть экспериментаторов погибло, Присутствовавший при всем эпохальном событии жрец Всеслав, в прошлом мой подчиненный и боец-ангел Слава Антипкин, до сих пор щеголяет шикарной седой шевелюрой, оставшейся ему в подарок после того неудачного призыва. Решили повторить эксперимент? Почувствовал неладное, поинтересовался я. Хм, хуже, Аскет. Нас настоятельно об этом попросили. Причем сразу несколько очень серьезных людей. Интересная новость. Приказывать Родянам, а уж тем более командовать ими, не могли себе позволить даже крупные чиновники в ранге министров. Слишком уж серьезную силу представляла собой бывшая секта. Силу, с которой так или иначе приходилось считаться. ФСКП, словно прочитав мои мысли, пояснил Белов. Они же нам разрешительные лицензии выдают. Вот и намекнули, что с получением следующей могут возникнуть проблемы, если мы не пойдем навстречу. «Еще любопытнее. Раньше интересы Федеральной службы контроля псионов и родян, насколько я помню, практически не пересекались. По крайней мере, призыв в сущности уровня «Бог» в эти интересы никогда не входил, чересчур уж разные сферы». «С какой целью?» хм, без понятия», — хмыкнул верховный жрец. «Не я эту вечеринку устраиваю. Я там, получается, вместо приглашенного гостя». «Говорят, у ФСКПшников есть какой-то крутой шаман, который собрался лично договориться с князем». Надо будет уточнить у Злобного, откуда в его конторе взялся шаман настолько высокого уровня, а главное, с такой непоколебимой самоуверенностью. В прошлый раз не то что договориться, даже просто пообщаться с навьим князем не получилось. Более того, для восьми жрецов эта попытка и вовсе стала последней в их жизни». «Вызов запланирован на сегодняшнюю полночь. Не знаю, к чему такая спешка», — продолжил Белов. «Но я, собственно, не только за этим звоню. Мы провели подготовительный ритуал. Там присутствовал один из наших прорицателей, как и положено. Так вот, похоже, сформировался узел судьбы, завязанный на тебя, Аскет». «Это уже совсем хреново. Внезапное формирование узла судьбы...» Сильного вероятностного возмущения, способного направить развитие будущего по неизвестному сценарию, заранее предугадать невозможно. Притом узел меняет судьбы не одного конкретного человека, а многих людей. Какая-то конкретная личность или событие, к которому привязан узел, становится лишь катализатором этих изменений. И если возмущение уже сформировано, назад дороги нет, значит то, что должно произойти, произойдет с вероятностью 99%. Я взглянул на часы. Семь вечера. До полуночи всего ничего. «Твой телефон не прослушивается?» Странно, что он не обратился через ментал. «Насчет своего я не уверен. Кстати, надо бы проверить». «Очень надеюсь, что прослушивается», — засмеялся Белов. «Спасибо за предупреждение, Верховный», — поблагодарил я. «Надеюсь, вы знаете, что делаете». «Мы-то знаем», — согласился жрец. «Знают ли они?» Ты поглядывай там по сторонам, маскет. На всякий случай, храни тебя рот. Трубка умолкла, экран погас, а вот чувство тревоги, наоборот, вспыхнуло с новой силой. Что ж, раз узел судьбы уже завязан, изменить я все равно ничего не смогу, особенно сидев охраняемой больнице на карантине. Подобные явления вне сферы возможностей даже сильнейшего ментата мира. Остается только проявлять бдительность, как и советовал Верховный Волхв. По крайней мере, до полуночи лучше не ложиться. Злобность, с которым я немедленно связался после этого разговора о планируемой его начальством авантюре, ничего не знал и встревожился. Вернее, матом ругаться и фонить негативом он начал еще на рассказе о моем путешествии. А вот новости о предстоящем призыве ввергли его в состояние изумления. Пообещал выяснить и разобраться. Учитывая его склонность действовать прямолинейно, можно ожидать, что шороху он наведет. Размышляя, как бы скоротать время, я открыл на ноутбуке несколько новостных сайтов. За личными делами я перестал следить за обстановкой в мире, поэтому последние события в Китае стаяли для меня неожиданностью. Добровольно присоединившиеся провинции наконец-то взорвались. Долго вызревавшим бунтом вмешалась армия. Партия сумела малой кровью вернуть контроль над мятежными территориями и даже пошла на уступки в политическом плане. Было объявлено о создании Федерации социалистических республик. По сути, страна пошла по пути почившего в Бозе СССР, разве что с восточным колоритом. На фоне всех этих событий монах собирался в ближайшее время посетить Россию, как говорилось в новостях, с частным визитом. Хотя и частный визит сильнейшего псиона Китая значил очень многое. Нужно будет обязательно встретиться с ним здесь, нам есть что обсудить. Впрочем, куда больше интерес вызвал сброшенный студентом по электронной почте доклад на тему «Личность Аскета с точки зрения религиозного аспекта». Мой друг коротко перечислял основные группировки и течения, их позиции по отношению к событиям в амазонском гнезде и к действиям моей персоны в частности. Занимательное чтение и полезное. Очень. Мировые религии всячески приветствовали факт изгнания чужаков, естественно, каждая со своей колокольни. Что интересно, никто не решился комментировать подробности происшедшего. Ограничились простым, гнезда исчезли и слава доблестным воинам. Все. Конечно, в интервью авторитетных богословов, улемов, епископов и других священнослужителей высказывались разные оценки. Однако никакой официальной реакции на тот факт, что чужаки, в общем-то, ушли сами, не последовало. Возможно, в их положении иначе было нельзя. И церковники приняли единственное верное решение – Все монотеистические религии переживали серьезный кризис, связанный с оттоком верующих, и иерархи боялись совершить ошибку. Несколько протестантских сект, окопавшихся в США, провозгласили меня зверем из бездны и посланником ада. По их версии, в камере господина я принял некое темное причастие, и теперь набираюсь сил перед процедурой окончательного разрушения мира. Кое-кто указывал точные сроки грядущего Армагеддона, И они должны были наступить вот-вот, буквально с недели на неделю. Удивительно, но этот бред с каждым днем начинал обретать все большую популярность, увеличивая число поклонников и адептов по всему миру. Несколько неоязыческих сект придерживались той же точки зрения. Разрозненные группировки детей апокалипсиса проклинали меня на все лады. Довольно забавная точка зрения, если смотреть со стороны – Студент писал, что нашлись психи, провозгласившие своей святой миссией избавление человечества от угрозы гибели и уже готовившие покушение. я один, то проигнорировал бы сообщение, но у меня дочь по городу без охраны ходит и крестник в Питере. Отложив в сторону ноутбук, чтобы окончательно не портить себе и без того поганое настроение, я потянулся к пакету с личными вещами, оставленному мне медиками. Вместе с полотенцем, которое я собрался использовать по прямому назначению из пакета, выпала книга. Та самая, что вручил мне на прощание коробок. Видимо, эскулапы не посчитали ее опасной, здраво рассудив, что вряд ли я стал бы шляться по иным мирам с таким толстым фолиантом за пазухой. Значит, здесь описан надежный способ избавления от ненужного мне артефакта, который просто так не выкинешь в помойку? Любопытно. Пролистав длинные предисловия, там никогда не пишут ничего путного. Я сразу же открыл книгу на первой главе и углубился в чтение. Когда Бильба Торбинс, владелец Торбена Круче, объявил, что хочет пышно отпраздновать свое наступающее 111-летие, весь Нургород загудел и взволновался. За книгой время пролетело незаметно. Когда я отвлекся от пожелтевших страниц, стрелки показывали без пяти двенадцать. Сейчас, где-то далеко, в капище рода, начался ритуал призыва. Я встал с жесткой больничной койки, чтобы немного размять затекшие ноги. Четыре минуты. Чувство настороженности и тревоги не отпускает. Я привык доверять своим ощущениям. Они не раз выручали меня во время зачистки гнезд, спасая жизнь не только мне самому, но и моим бойцам. В лишенном окон помещении эти чувства только усиливались. Три минуты. Воздух словно наэлектризовался, как бывает перед близкой грозой. Или это только кажется? Две минуты. Повинуясь своим внутренним ощущениям, я накинул на себя святую броню. Наверное, глупо использовать сильнейший защитный знак в относительно безопасной обстановке, в закрытом и охраняемом помещении. Но да за мной здесь вроде бы все равно никто не следит. Минута. Энергетика пространства немного изменилась. Или мне показалось... Волна близкой угрозы всколыхнула ментал. Обитавшие там мелкие духи бросились в рассыпную, как мелкая рыбешка при появлении акулы. Чувства обострились до предела. Наполненная энергией оболочка сияла, словно невидимый щит, готовый принять на себя неожиданный удар. Я шагнул к стене. Вовремя. Свет в палате моргнул, погас и зажегся снова. Здание содрогнулось, будто от удара невидимой стихии. В следующий миг многослойное бронированное стекло, отделявшее мою скромный обитель от тамбура, разлетелось миллионом мелких осколков. Мощный энергетический вихрь невидимой силой подхватил кровать, тумбочку, микроволновку, сорвал телевизор со стены, вырвал с мясом потолочный светильник, обдав меня снопом электрических искр. В мгновение ока мир вокруг превратился в пылающий, неудержимый смерч, сминающий пространство и сметающий все на своем пути.